Алексей Александрович слушал ее теперь, и те выражения, которые прежде не то что были неприятны ему, оказались излишними, теперь показались естественны и утешительны. Алексей Александрович не любил этот новый восторженный дух. Он был верующий человек, интересовавшийся религией преимущественно в политическом смысле, а новое учение, позволявшее себе некоторые новые толкования, потому именно что оно открывало двери спору и анализу, по принципу было неприятно ему. Он прежде относился холодно и даже враждебно к этому новому учению и с графиней Ванной, увлекавшейся им, никогда не спорил, а старательно обходил молчанием ее вызовы. Теперь же в первый раз он слушал ее слова с удовольствием и внутренне не возражал им. «Я очень...» «Очень благодарен вам и за дела, и за слова ваши», сказал он, когда она кончила молиться. Графиня Лидиванна еще раз пожала обе руки своего друга. «Теперь я приступаю к делу», сказала она с улыбкой, помолчав и отирая с лица остатки слез. «Я иду к Сереже, только в крайнем случае я обращусь к вам». И она встала И вышла. Графиня Лидиванна пошла на половину Сережи, и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла. Графиня Лидиванна исполнила свое обещание. Она действительно взяла на себя все заботы по устройству и ведению дома, Алексей Александрович. Но она не преувеличивала, говоря, что она не сильна в практических делах. Все ее распоряжения надо было изменять, так как они были неисполнимы. И изменялись они корнеем, Камердинером Алексей Санча, который незаметно для всех повел теперь весь дом Каренина и спокойно и осторожно во время одевания Барина докладывал ему, что было нужно. Но помощь ли дивана все-таки была в высшей степени действительно. Она дала нравственную опору Алексею Санчу в сознании ее любви и уважения к нему, и в особенности в том, что, как ей утешительно было думать, она почти обратила его в христианство. То есть из равнодушно и лениво верующего обратила его в горячего и твердого сторонника того нового объяснения христианского учения, которое распространилось в последнее время в Петербург. Алексею Санчу легко было убедиться в этом. Алексей Александрович, так же, как и Лидия Ивановна и другие люди, разделявшие их воззрение, был вовсе лишен глубины воображения, той душевной способности, благодаря которой представления, вызываемые воображением, становятся так действительны, что требуют соответствия с другими представлениями и с действительностью. Он не видел ничего невозможного и несообразного в представлении о том, что смерть, существующая для неверующих, для него не существует, и что так как он обладает полнейшую верой, судьей меры, которой он сам, то и греха уже нет в его душе, и он испытывает здесь, на земле, уже полное спасение». Правда, что легкость и ошибочность этого представления о своей вере смутно чувствовалась Алексею Санчу, и он знал, что когда он, вовсе не думая о том, что его прощение есть действие высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, он испытал больше счастья, чем когда он, как теперь, каждую минуту думал, что в его душе живет Христос и что, подписывая бумаги, он исполняет его волю. Но для Алексея Александровича было необходимо так думать. Ему было так необходимо в его унижении иметь ту, хотя бы и выдуманную высоту, с которой он, презираемый всеми, мог бы презирать других, что он держался как за спасение, За свое мнимое спасение.